Глава восьмая. Квест второй. Как не оскорбить босса. Эта неделя окончательно вымотала Олю. Хотя нет, не просто вымотала, а выжила все соки. Это станцуй, то станцуй, эти движения повтори. В общем, вы поняли. Никогда в жизни у девушки так сильно не болели мышцы. Никогда она так сильно не желала в скором времени прийти домой, упасть на кровать и расслабиться. Но это ещё не всё. Сама репетиция казалась сущим адом. «Почему?» Причиной тому стал говнорэп Даркера. Каждый день она оставалась на лишние часы и вместе с Майей повторяла выученные номера. «Как вы думаете, получилось сделать всё идеально?» «Конечно же, нет. Лишь десятой или с пятнадцатой попытки она сумела станцевать что-то похожее на концертное выступление парня, и то кривоватое. «Скачай его песни, послушай, когда будешь домой ехать. Всё срастётся», — посоветовала Майя. «Слушать этот отстой ещё и по дороге домой?» «Ну на нахрен», — подумала про себя Оля и со спокойной душой включила любимые треки Марсов. Конечно, девушка понимала, что делает только хуже себе, но сегодня она так вымоталась что не готова была пройти испытание музыкой Даркера. И это оправдание служило целую неделю. Даже несмотря на то, что не видела парня столько же, всё равно не могла включить треки этого... М -м, блондина. Дальше всё по обычному сценарию. Приход домой, заваливание на кровать и СМС Серому. почему не пошла сразу к нему? Сил не хватало даже на это, а парень вроде как пришёл в норму после той стычки с гориллой. Наверное. «Слушай, Колян, хочешь оторваться?» пришло сообщение от друга. «Конечно, очень. Только ты меня чертащишь, я устала». «Сама придёшь. Тут такой отрыв». Какой именно отрыв девушка поняла, когда созвонилась с другом. Серому не пришлось долго объяснять, что он теперь работает охранником в элитном клубе, чтобы оплатить долги. Не пришлось намекать на пати, которая проводится ежегодно. В общем, Оля, несмотря на усталость, быстро собралась и отправилась покорять столичный клуб. «Только не одевайся как бомж, а то сразу пинок под зад дадут», — добавил напоследок Серый. Но Оля поздно увидела это сообщение. Ладно, ладно, всё вовремя она заметила, но выбрала тот наряд, который пришёлся по душе. Подумала, что короткое чёрно-белое платье с пышной юбкой, колготки в сеточку с Алиэкспресс и любимые берцы отлично подойдут для данного мероприятия. «Особо в таком виде не потанцуешь, но подвигаться, как ленивый опосум можно». «Колян, я же просил», — процедил парень, когда они встретились у фейсконтроля. «А что, нормально я выгляжу? Ну-ка, сними куртку». Под цепким взором Оля выполнила просьбу Серого. «Ладно, уговорила, выглядишь отпадно. Спасибо». Девушка ни капельки не смутилась комплимента друга, у них это было в порядке вещей. Кстати, сам Серый стоял в подобии делового костюма ещё с выпускного вечера в школе. Выглядел он строго, уверенно, однако в светлых глазах виднелись привычные смешинки. "И как тебе работается?" Оля перекрикивала толпу вопящих простит... то есть прекрасных девушек. "Ваще супер. Бабки платят хорошие, никто не пристаёт, класс". Кстати, Серый опустился к уху девушки. "Ты можешь рядом со мной не стоять? Заходи, пока вечеринка идёт". Оля послушалась его. «Конечно же. Когда ещё ей выпадет шанс оторваться по полной программе? Целыми сутками на работе, а через месяц её ждёт тур по стране или по миру. Она уже и не помнила, куда там Даркера занесло. А неважно». Девушка зашла в клубные зал и пропала в свете софитов и в битах музыки. «Вот это кайф», — подумала Оля, когда её охватила атмосфера безудержного веселья. «Ну что, пора отрываться». «Напитки включены в стоимость пропуска, спасибо серому, так что можно и не париться. Завтра выходной, идти никуда не надо. Здорово, правда? Вот и Оля так считала». «Текилу! Три шоты! Нет, пять!» — прокричала она симпатичному, но слишком худощавому бармену. «Немноговато, крошка? В самый раз!» Без лишних слов ей приготовили желаемый заказ. Оля выпила пять рюмок практически сразу, съев в конце кусочек лайма. Организм потихоньку поддавался напору алкоголя, расслаблялся, и все неприятости на работе забывались. Забылся и первый день, когда они снова поссорились с Даркером. Забылись движения, которые вдалбливала Майя все эти дни. «Ну их нафиг», — подумала девушка и вышла на танцпол. Режим ленивого опоссума включен, сознание выключено, да и здравый смысл тоже можно выключить. «Зачем он, когда так хорошо, когда никто не мешает и не напоминает лишний раз про этого Даркера? Как же хорошо!» «О, Колян, отрываешься?» — в её омут вклинился Серый. «Ты разве не на работе?» «Я на пару минут вышел, хотел посмотреть, чтобы всё нормально было». «Да не парься, Серёженька!» — девушка, задорно улыбаясь, положила руку ему на плечо. «Всё будет шикардос такс выпила уже?» «Да, выпила, имею право, между прочим. Только не начинай меня пилить!» «Ладно, ладно», — Серый примирительно поднял ладони вверх. «Раз ты сама справишься, я пошёл дальше работать». «Давай, удачи!» — девушка помахала ему рукой на прощание. И всё продолжилось в том же ритме. Ну, почти в том же. Через пару минут после ухода Серого диджей решил включить медленную песню для влюблённых. А Оля терпеть не могла медляки. «Гадство!» Фыркнув, она снова подошла к бармену и снова влила в себя три шоты. Кажется, последний был лишним, потому что девушку сильно развезло. И почему? В школе пила сколько угодно и не пьянела, а тут с шести шотов всё вокруг вращаться началось. Это чувство было настолько непривычно, что вечно извительная и уверенная Оля растерялась. Точнее, потерялась. Или «Красавица!» — раздался за спиной ласковый мужской голос. «Не хочешь потанцевать?» Девушка обернулась и врезалась взглядом в карие глаза. — А ничего, — подумала Оля и улыбнулась брюнету. — А пошли! Она позволила утащить себя в центр танцпола, приобнять за талию и прижаться. От него вкусно пахло розмарином, тимьяном и солёными огурчиками. — Так, стоп, что-то не туда её понесло, она уже давно в пиццерии не работает. — Ты красиво двигаешься, красавица, особенно своей сладкой попкой. Незнакомец медленно опустил правую руку на Оли на бедро. «Вот, блин, опять извращенец», — плюнула про себя Оля. «Нужно как-то уйти от него. Незаметно, чтобы ничего не заподозрил. Но как? В туалет попроситься?» «Так он по закону жанра за ней пойдёт. Вдруг никого не будет? Вдруг прямо там приставать начнёт гораздо хуже, чем сейчас?» Вот это она попала. Или фантазия на пьяную голову так сильно разыгралась. «Слушай, я, пожалуй, пойду», — осторожно проговорила Оля, отходя от парня на шаг. «Интересно, куда?» Я ненадолго, не волнуйся. Уверена, может, с тобой сходить? О, нет, я друга проведаю и приду. Всё, бежать к Серому. Он как раз охранником работает. За его спиной спрячется и ни на шаг не отойдёт. Будет до утра с ним стоять, пока не освободится. Честная пионерская. Однако у судьбы были совсем другие планы на её жизнь. Перед рассеянным взглядом вдалеке, как раз около Серого, стоял тот самый Даркер, что б его в компании Феликса. И если с последним девушка с малой вероятностью, но поговорила бы, то пересекаться со своим шефом не особо хотелось. А Даркер начальник, как бы прискорбно это ни звучало. Чёрт, придётся обратно идти. Ведь они сейчас в клуб пройдут. Или мимо проходили? Вряд ли. Оля повернулась и пошла в зал прямиком к барной стойке. Может, ей повезёт, и ребята в вип-зал поднимутся? Он наверху, подальше от танцпола. Или... или... «О, красавица, ты вернулась?» — довольно промурлыкал незнакомец. «Такс, нужен другой план. Либо она поддаётся этому парню, либо устраивает драку. А что, врезать между ног сможет, да и по лицу тоже не промахнётся. у Оля точно сумеет за себя постоять. В трезвом виде. А в пьяном? Нет ещё, я... Давай станцуем. Я не хочу, прости. Почему? Пошли!» Парень взял её за руку и потянул в сторону веселящихся людей. Только вот Оле не особо понравился такой расклад. потемнеющим глазам видела что-то тут нечисто. «Стой, я хочу посидеть!» «Да что ж с тобой? Я сказала, что хочу посидеть!» Кулак Оли тут же впечатался в челюсть незнакомца. Сильно для нетрезвой девушки. Повезло, что они практически одного роста, ей удалось метко прицелиться и повалить парня. Все вокруг обернулись на них. Даже шокированный бармен перестал смешивать коктейли. И на помощь никто не звал. «Вот он, элитный клуб». «Ты ненормальная», — пропищал он, облакачиваясь о барную стойку. «Могла бы сразу сказать, что не хочешь». «А она разве не сразу сказала? Или парнишка проблемами со слухом страдал?» «Что за хрень тут происходит?» — раздался бархатистый голос третьего участника. «Новоявленного. И лучше бы Оле не поворачиваться за спину и не сталкиваться с кошачьим взглядом, который прищуренно посмотрел сначала на пострадавшего, отделавшегося всего лишь покраснением, а потом на... «Вот зачем ты повернулась, Оля?» «О, слушай, ты же Даркер. Прикольный у тебя рэпчик, зачётный. А эта девчуля твоя? Сорян, не знал. Передаю из рук в руки». «О, какой вежливый-то! А до этого ненормальный назвал», — думала про себя Оля. «Отлично. Пойдём, Колян». «И откуда Даркер узнала прозвище?» — задалась вопросом Оля, но ответ так и не нашла. Парень схватил девушку за руку и потащил через всю толпу, но только не к выходу, как она думала, а к железной двери. «Один». Оля лениво покрутила головой в разные стороны, но Феликса не обнаружила. «Зачем так сильно тянуть? Нельзя послабее? Он же сейчас руку оторвет. Как она танцевать будет под его ужасный рэп, а?» Преодолев испытание из толпы и любопытных взглядов, коляны вышли на улицу, столкнувшись со стеной прохладного воздуха. Ветер развевал рыжие волосы в разные стороны, точнее, в сторону одного несчастного Даркера, который отмахивался от рыжих прядей, когда они остановились на крыльце. Отпустив девчонку, прикурил. Посмотрел на набережную, где проплывали туристические теплоходы. Затянулся, уверенно держа в руках сигарету. «Как Игорь?» — подумала про себя Оля, улыбаясь. «Так, стоп! А чего она вообще засмотрелась на него? Почему заметила искры в его глазах, как у кота в ночи? Почему смотрела на чуть приоткрытые губы, из которых выходил дым тонкой струйкой? Подмечала каждую деталь точёного профиля? Интересно, сколько ему? Двадцать? Двадцать пять?» «Вот чёрт, опять она задавалась ненужными вопросами. Срочно надо трезветь, вы согласны?» «Что за хрень ты там устроила?» Спустя минуты молчания спросил Коля. «Ты мне?» «Нет, блин, столбу», — выплюнул парень. «Тебя не учили, что проблемы решать нужно словами, а не кулаками?» «А тебя не учили не вмешиваться в чужую жизнь», — парировала Оля. «Да что ты говоришь, что теперь в моей команде, хочется тебе этого или нет, поэтому научись держать эмоции при себе». «Слышь, хренаркер!» Девушка встала напротив Коли. «Ты достал уже! Кем ты себя возомнил? Королем мира?» «Я твой начальник!» — чеканил каждое слово парень, наклонившись ближе к пьяному девичьему лицу. «И мне не хочется краснеть перед своими фанатами за дурную репутацию какой-то девчонки. Так не красней! У меня заслуженный выходной!» «С кем я связался?» — проговорил парень, глядя на темное небо. «Почему Феликс притащил какую-то беспризорную оборванку?» «Что ты там спи...» «Повторить?» Он посмотрел чётко в серо-голубые глаза девушки, сделав шаг навстречу. «Ты — отброс общества, несчастная замухрышка, которую родители ни хрена не воспитывали, мусор, который выкинули на улицу, поганый детдомовский мусор. Ведь именно туда сдают отказников. А от тебя отказались. Я бы на месте твоей матери сразу сделал аборт и...» Договорить ему не дали. Оля, несмотря на лёгкую боль в ладони, снова применила кулаки на практике, но теперь ударила не один раз, а несколько. Сначала по левой щеке, потом по правой. Хотела сразу в челюсть двинуть и солнечное сплетение задеть, но не успела. Её запястье перехватили и подняли над головой. А саму девушку прислонили к кирпичной стене. «Что? Злишься? Хочешь меня убить?» Коля достал новую сигарету и одной рукой прикурил её, выпустив дым прямо в лицо проказницы. «Так вот, заруби себе на носу. Научись себя вести. Тебе это пригодится». Даркер, докурив сигарету, выбросил бычок на асфальт, резко отпустил Олю и покинул место происшествия. А сама Оля... На самом деле лучше не знать, что происходило внутри нее. Алкоголь, казалось, испарился из организма, как только роковые слова были произнесены этим уродом. Да, именно уродом. Ведь таковым теперь Коля являлся для девушки. Дело даже не во внешности, в характере, в поступках, которые не способны оправдать себя. Была бы возможность, она бы нагнала Даркера и снова ударила. по самому больному месту, чтобы понял, насколько сильно сам может бить. Однако ноги приросли к земле, она была не в силах сделать шаг вперёд, в стороны и даже назад. Никуда, оцепенела. В этом случае наивно винить алкоголь. А ещё пришло понимание, что парень оказался прав. Нужно решать проблемы словами, а не кулаками. Но у девушки другое мнение. И она обязательно его покажет. Не будь она Ольгой Николаевой.